Глава 5 «Ты так себе челюсть выехнешь, в конце концов!» Сергей с некоторой опаской наблюдал за тем, как Степан в очередной раз зевнул, словно исследуя, насколько широко может при этом распахнуться его рот. «Или пасть порвешь. Выпей кофею, что ли?» «У меня твой кофе скоро из ушей польется». Тот кивнул на мусорную корзину, доверху запаленную пустыми бумажными стаканчиками. «Не действует он на меня. Хоть тресни. из с они его делают, что ли?» Сергей сам чувствовал, как после бессонной ночи слипаются его глаза, а нудный процесс оформления описей вещдоков еще больше усугублял положение. Только Степан, разбиравший сделанные на месте фотографии, хоть как-то разбавлял эту скуку своими комментариями и регулярными богатырскими зевками. Одним глазом Сергей посматривал на его монитор в тщетной надежде, что запечатленные на бесстрастных фотографиях жуткие сцены немного разгонят сон. Засохшие бурые брызги, пятна, потеки, чьи-то босые ноги, неожиданно чистенькая блестящая гильза, снова бурые разводы, варяющийся посреди бурой желужи пистолет. Раньше при виде подобных картин ему приходилось бороться с тошнотой, причем не всегда успешно, а потом настроение и аппетит оказывались гарантированно испорченными на весь оставшийся день. Однако за годы работы в лаборатории он столько насмотрелся на кровавые ужасы, что уже давно перестал испытывать по этому поводу какие-либо эмоции. «Интересно», — протянул Степан, рассматривая очередной снимок. «Кто это ее так? Ты о чем?» Сергей повернулся вместе с креслом и взглянул на монитор. Тело полуодетой молодой девушки лежало в углу комнаты, и, судя по обломкам мебели, ее с силой швырнули об стену. Неестественно вывернутая голова говорила о том, что умерла она мгновенно. Ее правая рука от локтя и выше была буквально разорвана до самой кости. «Смотри, это не полевое и не ножевое ранение», — Степан постучал пальцем по экрану. «Тут что-то другое». Он перебрал еще несколько снимков остановившись на том, где изувеченная рука была сфотографирована крупным планом вместе с масштабной линейкой. «Похоже на укус», — заметил Сергей, наклонив голову на бок и рассматривая изображение. «Вот здесь, смотри, определенно следы зубов». «Это кто же так голодал-то, чтобы до каннибализма опуститься? Да еще в самом центре Москвы! Какое раздолье для желтой прессы!» «При всем уважении, Степп, но даже ты регулярно тренируя свои челюсти спортивной зевоты, так бы не смог». Тут скорее собака постаралась. — Собака? В ночном клубе? Откуда? — Кто знает, какие извращения они своим клиентам там предлагают. Мальчики, девочки, собачки, кошечки. — а казалось бы, серьёзное заведение, топ-модели на ресепшене, охрана с боевыми стволами. Чистенький фасад, успешно маскирующий неприглядную изнанку. Я во всяком случае не удивлён. — Знатно тяпнуло, — Степан вытянул руку и приложил два пальца к экрану, словно измеряя расстояние между следами от клыков. «Крупнее терьера и мельче мастифа». «Ага», — поддакнул Сергей. «Кокер-спаниель. Точно». «А если серьезно, чем ее так шарахнуло?» «Я же тебе говорю, следы от зубов это». «Да, брось! Насчет собаки, это ты, пожалуй, перегнул». «Думаешь?» Сергей порылся в коробке с вещдоками и вытащил небольшой пакетик. «А это что такое, по-твоему?» «Это...» — Степан наклонился вперёд, рассматривая экспонат сперва через очки, а потом поверх них. «Какие-то волосы, слипшиеся...» «Почти. Клок шерсти с кусочком кожи. Пулей вырвало. «Да он, быть может, от шубы чей-нибудь. И вообще к нашему делу отношения не имеет». «Шуба? В сентябре? Не валяй, дурака, Степ!» «Кроме того, он прилип к стене поверх брызг крови». «Пинкертон!» — фыркнул Степан, признавая поражение. «И что за порода?» «Откуда мне знать?» «Может, возьмешь несколько проф для своего электроноса? Попробуешь зверь опознать?» «Ха! Чего захотел? Да я пока что человека от чебурека с трудом отличаю». «Куда там?» «Не скромничай. Да и каталог твой пополнить не лишне «Да ну его!» Сергей махнул рукой. «У меня сейчас одно единственное желание осталось — добраться до дома, принять горизонтальное положение». И исчезнуть из этого мира часиков на несколько. Не в настроении я с пробами возиться. Жаль. Но если хочешь, у меня есть знакомый кинолог. Можно ей фотографии отослать, может, она подскажет, что за порода. Ну да, нашел, чем девушку порадовать. Степан кинул на окровавленное тело на мониторе. Она профессионал, в обморок не упадет. Ладно, давай попробуем. Они отобрали несколько снимков со следами от укусов, и Сергей отправил их по электронной почте. Выпив еще по стаканчику кофе, криминалисты вернулись к своей работе. Но сделать успели немного, поскольку через несколько минут дверь отворилась, и на пороге возник сам Крутицкий. Он устало приварился к косяку и окинул рассеянным взглядом россыпь пакетов с улейками. Было видно, что и для него бессонная ночь не прошла бесследно. А потом ему еще все утро пришлось общаться со звинченными следователями. Следователь провел ладонью по лысой голове и устало поинтересовался. — Серег! тебе долго еще разбираться думаю за час управлюсь тогда заканчивайте тут упокойте все и диск с фотографиями подготовьте чтобы к обеду все было готово а что собственно случилось зачем такая спешка у нас забирают это дело кто хоумф откликнули сергей со степаном его передают в отдел черновца а понимающий закивал степан черная дыра откуда звоночек то пришел от верблюда Туртицкий явно не был настроен отдаваться в подробности. «Как же они собираются три трупа под ковер заталкивать? Торчать, пожалуй, будет». «Теперь это не моя проблема. Да и не ваша». «А тебе самому-то, Димыч, не обидно отдавать такое пикантное дело на растерзание?» «Ничуть», — невозмутимо хмыкнул следователь. «Скатертью дорожка!» «Что-то ты сам на себя не похож», — непонимающе нахмурился Сергей. «Раньше ты на подобные вещи реагировал более бурно. Откуда такое равнодушие?» «Степ же верно заметил», — кивнул Крутийский на фотографа. «Слишком уж это дело пикантное. А я от таких вещей стараюсь держаться подальше. Подробностями не поделишься?» Следователь некоторое время молча смотрел на них, поджав губы и раздумывая, стоит ли развивать этот разговор, но потом все же решился. «Для начала хочу напомнить вам, что клиентов там было двое, и один из них успел скрыться, сбежав через задний пожарный выход». «Ну да?» У нас еще его куртка осталась. Так вот, там дверь стоит, в смысле стояла, железная. Убегая, он просто вынес ее к чертям, весь косяк разворотил». «Сильно спешил, наверное», — предложил Степан. Но Крутицкий не оценил юмора, хмуро зыркнув на него из-под лобья. А потом еще из анатомички звонили. Он сделал паузу, ожидай реакции. Но когда она не последовала, продолжил. Им сегодняшних жмуриков привезли и после их осмотра у подрошителей возникли некоторые вопросы. Например, из того мужика, что вылелся голым прямо посреди комнаты, они вынули две пули, но при этом на его теле не обнаружили ни одного свежего входного отверстия, только затянувшиеся рубцы. Я как раз придумывал им по такому случаю какой-нибудь остроумный ответ, но в этот момент мне позвонил Черновец. Крутинский оттолкнулся от косяка и раздраженно махнул рукой. Так что теперь это не наша проблема. И я данному обстоятельству, честно говоря, даже рад. Э, э они там на спирт не слишком ли налегают?» Скепсис Степана только обострился. «Как такое может быть? Пули в теле, а нема». «Знаешь, Степ, задавать некоторые вопросы бывает вредно для здоровья». Следователь обвел рукой комнату. «В общем, упаковывайте все тут поскорее, и до завтра вы свободны. Возражения есть?» «Нет? Тогда вперёд!» «Объяснил, называется», — проворчал Степан вслед закрывшейся двери. «Полночи на ушах стояли, а теперь спасибо и до свидания. Свинство это, тебе не кажется?» «Да, есть немного», — согласился Сергей, погружённый в свои мысли. «Знаешь, а я, пожалуй, все же возьму несколько проб».